Сцена шестая. Обсуждение состоялось в гостиничном номере «Данте», куда три «Амиго» приехали в восемь вечера, сразу после смены. Колумба встретила их в вестибюле и проводила на верхний этаж. Альберти, который здесь уже бывал, вел себя как дома, зато остальные восхищенно крутили головой. «Сортир здесь, как пить дать побольше, чем у меня в квартире», сказал Гварнери. И обрядившийся в рубашку и галстук Данте дожидался их, нервно переминаясь ноги на гинангу посреди гостиной. «Добро пожаловать! Располагайтесь поудобнее», сделанный непринужденностью, сказал он. Он не любил принимать гостей, да еще в таком количестве, и заранее распахнул все окна. Показав им на один из двух диванов, он настоял, чтобы они сели именно туда. «Если вдруг захотите в туалет, прошу использовать ванную комнату в гостевой», В моей комнате не прибрано. — Хм, сразу захотелось ее обыскать, — сказал Эспозита. — Боюсь, как бы не закричать, — откликнулся Данте. — Я шучу, гений. Три амига расположились на диване, а Эспозита даже снял ботинки. — Прежде всего, спасибо, что пришли, — немного смущаясь, поблагодарила Коломба. Вы могли и отказаться, ведь я вам больше не начальница. — Временно, — сказал Альберти. «Шансов вернуться в мобильное подразделение у меня столько же, сколько сорвать джекпот в лотерею. Но спасибо за поддержку. Я заказала сэндвичи и пиво. Надеюсь, они всем понравятся. Прежде чем начать, предлагаю дождаться официанта». Данте побледнел и отвел ее в сторонку. «Боюсь, на обслуживание в номерах можно не рассчитывать», — сказал он. «Кажется, я исчерпал свой кредитный лимит». «Тогда будем надеяться, что нам повезет» ответила Коломба. «Узнаю это выражение лица. Что ты от меня скрываешь?» В дверь постучали, и официант вкатил в номер тележку, заставленную блюдами с железными крышками. В них было достаточно сэндвичей, фокаччи и панини, чтобы накормить целую армию. Три амига накинулись на еду. Выходя, официант вручил Данте конверт, на котором было от руки написано его имя. «От администрации», — сказал он. Данте покрутил конверт в здоровой руке. «Окей, меня выселяют. Вероятно, решили угостить последней трапезой». Он снова пристально посмотрел на Коломбу. «Нет, ты слишком спокойно. Вскрыв конверт, он обнаружил чек за оплату всех дополнительных услуг. За последние месяцы Данте задолжал гостинице так много, что мог бы купить на эти деньги новенький автомобиль. «Твоих рук дело. Как, черт возьми, ты это провернула?» — ошеломленно спросил он. «Просто позвонила твоему приемному отцу». «Проклятие!» — закричал Данте. На несколько секунд три Амиго перестали жевать, а потом зачавкали еще громче. «Не нужны мне его деньги!» — взорвался он. «Тебе не нужны, а мне нужны. Он расплатился по твоим счетам со своей кредитки и будет оплачивать их еще два месяца» потом тебе придется выкручиваться самостоятельно да ты ничего не ответил и мрачно уставился на носы своих ботинок я сделала это не для того чтобы оказать тебе услугу продолжала Коломба, но раз уж мы собираемся разрабатывать версию о Гильтине, я не хочу чтобы ты забивал себе голову проблемами с деньгами разве ты не говорила никаких уловок спросил он стараясь не сбиться с возмущенного тона «Вообще-то все, что я тебе сказала, правда». Коломба с победной улыбкой подошла к своей команде, схватила с тележки пару сэндвичей с лососем и опустилась на диван напротив. «Все, что мы скажем, не должно покидать стен этой комнаты, иначе я окажусь в еще большем дерьме. Ну и вам огласка ничего хорошего не принесет». «Ясное дело», — сказал Гварнери. «Сегодня благодарность, завтра отстранение. Такова жизнь. Никто нас не отстранит» сказал Спозита, запустив в него оливкой. «Кончай с этой брехней!» «Госпожа Касселли, что конкретно мы ищем?» спросил Альберти. «Мы с Данте подозреваем, что у Мусты и Юсефа был сообщник или даже вдохновитель, но магистрат не желает принимать подобную возможность во внимание. Ее версия была максимально близка к истине, и Коломбо не слишком мучилась угрызениями совести. Я бы хотела развеять свои сомнения». «Вы говорите о женщине, которая забрала мусту у динозавров?» — снова спросил Альберти. Эспозито и Гварнери повернулись к нему. «Это что еще за история?» — спросил Эспозито. «Господин Торы попросил меня ему помочь. Вы тогда были на смене», — пробормотал Альберти, поняв, что оплашал. «И ты нам ничего не сказал, предатель!» — возмутился Гварнери. «Да ладно вам, ребята!» Веснушки выступили на его покрасневшем лице. Альберти проявил оправданную сдержанность, пришла ему на выручку Коломбо. «Естественно, у нас нет доказательств, что женщина, которую мы разыскиваем, существует. Только предположения, которые станут более обоснованными, если выяснится, что компания СРТ стала целью теракта не случайно». «Почему?» — спросил Эспозита. «Потому что это будет означать, что теракт был осуществлен по заранее продуманному сценарию, разработать который было не под силу этим двум идиотам», — сказал Данте. «А главное, что сценарий предусматривал ликвидацию исполнителей». «Отдел по борьбе с терроризмом и спецслужбы уже выясняют, у кого они приобрели газ», — сказал Гварнери. «Правда, ни о какой женщине речь не идет. И мы надеемся, что поставщика найдут» но пока его ищут, мы с данты хотим разрешить наши сомнения. «У вас есть какие-нибудь новости?» — спросила Колумба. «В общем-то, все уже стало достоянием общественности», — ответил Гварнери. «Игиловцы на своем сайте взяли на себя ответственность за теракт в СРТ и утверждают, что те двое были их солдатами и присягнули в верности халифату. Но брата Мусты отпустили. Против него не выдвинут никаких обвинений», — добавил Альберти. «Отличная новость», — сказал Данте, усевшийся в самое дальнее кресло. «Что он собирается делать с телом мусты?» «Пока ничего», — труп еще в распоряжении магистрата, — ответил Гарнери. «На похороны съедутся все латочники его родины», — с сарказмом сказал Эспозита. «Его родина здесь», — раздраженно заметил Данте. «Ребята, хватит», — вмешалась Коломба, отправив в рот последний кусочек сэндвича. «Вы нашли что-нибудь интересное в СРТ?» «По нулям», — сказал Гварнери. «Все замалчивают спецслужбы». Сантини надрал мне задницу только из-за того, что я взглянул на сведения о судимостях. «Нашел что-нибудь?» «Ничего», — ответил он. «Сотрудники чисты, а Коэн более чем чист. У него ДСИ. Дали четыре года назад, он все еще действителен». «Что такое ДСИ?» — спросил Данте, вернувшийся за стойку, чтобы смешать себе московский мул. Все еще злясь из заплаченного счета, гостям он выпить не предложил. — Доступ к секретной информации, господин Торре, — пояснил Альберти. Это означает, что Коэн был допущен к работе с конфиденциальными сведениями. — Например, такой доступ нужен, чтобы заниматься строительством казарм, — сказал Гварнери. — У СРТ не было контрактов с военными, — заметил Данте. Это я проверил чуть ли не в первую очередь. Еще ДСИ необходимо получить, чтобы работать над проектами гражданской инфраструктуры, если они считаются объектами стратегического значения. В связи с новыми мерами по борьбе с терроризмом список таких объектов расширился». «Это я тоже проверил». «Ничего», — отозвался Данте. «ДСИ получают также подрядчики и поставщики», — продолжал Гварнери. Он нужен партнерам компаний, которые работают над объектами стратегического значения. Данте схватил первый попавшийся ноутбук и поспешно открыл выложенный на сайте СРТ список клиентов. «Ты сказал, четыре года назад?» — спросил он. «Да, господин Тора, сказал Альберти. «Хорошо иметь конкретные временные рамки». Так, четыре года назад СРТ начала поставлять Запчасти компании Кор, сказал Данте через пару минут. Угадайте, чьим поставщиком, в свою очередь, является Бремкор? Он оглядел присутствующих, никто не отвечал. Государственных железных дорог Италии. Что они поставляли? спросила Коломба. Вот эту штуковину. Данте развернул к ним экран. На нем была фотография какой-то уобразной трубки под изображением которой проводилась техническая спецификация. Надо будет проверить, для чего она используется. «Не нужно. Я знаю, что это такое», — сказала Коломба, и у нее сжались легкие. Эту штуку она уже видела на экране во время многолюдного совещания на вокзале Термини. «Это часть вентиляционной системы поезда. К ней и был подключен баллон с цианидом».